«Слушаюсь!» — изгибая всем корпусом, — изрек полицейский. «А разрешите идти? Пожалуйста!» Самсонов небрежно кивнул головой. Позавтракав, к этому времени уже успели окончить обыск, ничего и ни у кого из дворовых не обнаруживший, приказал Самсонов закладывать коляску. «Эти мерзавцы, конечно, только из ненависти не поторопились известить обо всем Батурина», — подумал он, вспомнив, как ненавидела дворня взыскательного и строгого Батурина. А он единственный, кто мог бы помочь мне сейчас. В город с собой он захватил, помимо Владимира, еще двух дворовых. По мнению Евгения Петровича, украденные вещи так или иначе должны будут очутиться на толкучем рынке. По ним дворовые смогут обнаружить вора. На морской, в доме дяди, он застал только работавших там мастеровых до дворника. Батурин, оказывается, эту ночь даже не ночевал дома. Впрочем, по словам дворника, он и вообще в последнее время появлялся здесь редко. Евгений Петрович, несколько раздосадованный этой неудачей, остался ждать посланных на рынок дворовых. Мысли упорно отказывались принять свое обычное, всегда такое успокоительное и занимательное для Евгения Петровича течение. Путались, перескакивали с одного предмета на другой. Было скучно, и занять себя было решительно нечем. Через час примерно, без звонка, со своим ключом, по черному ходу вернулся Батурин. Он не предполагал застать здесь из господ, потому что в столовую, где сидел Евгений Петрович, вошел, не снимая цилиндра и легонько посвистывая. Увидев молодого барина, он нисколько не смутился, с чувством никогда не покидавшего его достоинства, снял шляпу и молча поклонился. — Где ты пропадаешь, Батурин? — поднимая на него глаза, спросил Самсонов. — А вот-с, изволите ли видеть, не спеша, все с тем же не смущающимся лицом, — отвечал тот. Знакомого одного в отъезд провожал, так что у него и переночевал. — А что, Николай Александрович, сегодня сюда не собирались? — спросил он через минуту, переходя к окну и пробуя только сегодня повешенные занавески. — Не знаю, — рассеянно отмахнулся Самсонов. — Что у нас на даче произошло? Ты разве не слыхал? — А что-с? — Самсонов вкратце рассказал о покраже и посмотрел на Дворецкого. — Не сразу, все с тем же невозмутимым видом. Очевидно, только хорошо взвесив и расценив все сказанное, Батурин проговорил. «Сейчас, конечно, сказать ничего невозможно. Однако, как и вы, я полагаю, Евгений Петрович, что не иначе, как кто-нибудь из своих». Сказав, перешел он к другому окну, стал пробовать занавеси и на этом. «Так-с», — проговорил он, окончив осмотр. «Вам я ни зачем не потребуюсь?» «Нет, пока ты мне не нужен», — удивляясь его равнодушию, ответил Самсонов. Я вот людей на толкучку послал, посмотреть не попадется ли там чего-нибудь. — Это дело, — словно неохотно отозвался Батурин. — Так я пойду, Евгений Петрович, а то наверху маляры сегодня работают. С этими словами он вышел. Посланные на базар вернулись не нескоро. Владимир, запыхавшийся, с взволнованным видом, приблизился к барину. — Ну что, Владимир, ничего не нашли? — Ничего-с, но имеем сильное подозрение. — На кого? «На Михаила Ивановича!» «Вы никак с ума сошли? Из ненависти к Батурину вы готовы бог знает, что на него придумать? С чего же вы его подозревать-то вздумали?» «А вот, изволите видеть, нам дворник сказал, здесь он почти не ночует!» Владимир говорил полушепотом, словно боялся, что его могут подслушать. «Значит, как вы нам приказали, мы живым манером и отправились на толчок. Только туда приходим, как вдруг...» «Михаил Иванович сам своей персоной к нам идет навстречу. Вы, — говорит, — чего тут делаете? А мы отвечаем, что так, мол, прогуливаемся. Да вот, кстати, пришли посмотреть, не попадутся ли посходние манишки. Вот Алексею нужны». А он нам и говорит. «Врете вы все. Не манишки вы пришли сюда искать. А у вас покража была. Вы думаете, не знаю? Сколько раз вам, дуракам, — говорил, были бы поосторожнее, и воровства бы не случилось». «Когда это было?» — удивленно перебил Самсонов. — Да, пожалуй, час назад, не меньше, мы потом еще по толкучке прохаживались, как вы приказали, только ничего не обнаружили. — Странно. — Странно, — задумчиво вполголоса полголоса произнес Евгений Петрович. — Зачем же ему понадобилось делать передо мной вид, что ему ничего неизвестно? — И то странно, Евгений Петрович, — живо подхватил Владимир. — Ему-то откуда-то вызналось, что у нас по краже Мы-то ведь никому не сказывали. Да и откуда такая великая милость? «Чай, говорит, ко мне пить, приходите!» Никогда до этого не бывало. «Ну и что же теперь-то думаете делать?» Нетерпеливо спросил Самсонов. «А вот вы уж нам дозвольте, он у любовницы своей эти ночи-то ночевал, нам это от дворника известно, адрес ее мы знаем. Дозвольте у нее обыск сделать». Минуту он колебался, безупречная репутация Батурина исключала возможность какого бы то ни было подозрения. Однако то, что рассказывали дворовые, если и не было прямой против него уликой, то уж во всяком случае оставить его свободным от подозрений уже не могло. «Ну, хорошо», — сказал после краткого раздумия Самсонов, «я вам не только позволю обыскать квартиру его любовницы, но дам вам в помощь полицейского, которого сейчас вытребую. Однако смотрите, если что не по-вашему будет, батурин вас поедом съест за оскорбление. А от меня в таком случае защиты не ждите». ну что ж Такова, видно, судьба наша. Только дозвольте уж обыск-то сделать, Евгений Петрович. Ладно, вступайте Как все-таки сильно в подлых людях чувство мести, устало подумал Самсонов после их ухода. Над головой в верхних комнатах раздавались чьи-то спокойные тяжелые шаги. Часы редкими падающими ударами пробили два раза. На этот раз Владимир появился уже без всякой осторожности. Нашли! Нашли! Задыхаясь, кричал он еще на пороге. Где нашли? Что? Все, Евгений Петрович, все как есть, все. У его любовницы было спрятано на чердаке, да на печке. Она было нас и впускать не хотела, да квартальный приказал, отворила. Ну уж и кричала, и срамила нас, и Михаилом Ивановичем стращала, но мы все же во всех уголках перешарили. Нет ничего. Ну, думаем, плохо наше дело. Да постой, постой, расскажи толком, как же это так? «Неужели Батурин?» Все еще не веря этой новости, перебил его Самсонов. «Вор! Он самый и есть грабитель, Евгений Петрович! Думаем, дрянь, дело совсем выходит. А делать нечего, уходить нужно. Да спасибо Алексею!» Дайка говорит, последним делом-то на печке покопаюсь. А печка-то всего на четверть от потолка. Влез он на стул, до да руку туда запустил. Однако рукой до конца не достает. Дайка говорит, какую ни на есть палочку. Стал он палочкой-то ковырять, Что-то это звалось, он пуще, да и вытащил копилку, что в кабинете на столе стояла. Только разломанная она, да без денег. Ну уж я более ничего и дожидаться не стал. Оставил их там с квартальным, а сам скорее к вашей милости. — Не может быть! — воскликнул пораженный Самсонов. — Вот вам крест, Евгений Петрович! И Владимир, выпучив на угол глаза, стал быстро креститься. — Да постой ты! — раздраженно отмахнулся от него Евгений Петрович. — Как же это так? «Не может быть! Батурин, фаворит дяди, всем обеспеченный и облагодетельствованный! Батурин, двадцать пять лет, беспорочно прослуживший в полку!» В маленькой проходной буфетной, соединявшей столовую с залом, раздались неторопливые и спокойные шаги. Евгений Петрович кинулся к двери. Батурин, невозмутимый, как всегда, серьезный, вошел в столовую. «А вчера ты где ночевал?» — чувствуя, что бешенство душит его, — закричал Самсонов. Легкая усмешка пробежала по лицу Батурина. И эта та усмешка вместе с презрительным спокойствием больше всего бесила Евгения Петровича. «Я уже вам докладывал», — спокойно проговорил Батурин. «Знакомого провожал. И ту, то есть позапрошлую ночь, ночевал там же». «Лжешь ты! В ту ночь ты был и воровал у нас на даче!» «Это неправда-с», — невозмутимо и не отводя взгляда сказал Батурин. «Кто это вам сказал?» «А вот!» У Евгения Петровича не хватало слов. Спокойствие Батурина доводило его бешенство до последних пределов. Но в дневнике и раздраженности, и несдержанности тоже были посвящены страницы И он только крикнул глухим, срывающимся голосом. «Запираться нечего! Все украденные вещи найдены у твоей любовницы!» У Батурина только усмешка еще шире раздвинула губы. «Покажите мне их, коли найдены. Где же они?» В этот самый момент под окном... Затарахтели извозчичьи дрожки. Владимир рванулся к окну. «Приехали, Евгений Петрович, квартальный, с людьми нашими, и все покраденное при них». Батурин даже не пошевельнулся. «Ну и что? Ты теперь будешь запираться?» Грозно обратился к нему Евгений Петрович. «Нет», — отвечал тот, не отводя своего насмешливого и пристального взгляда. «Теперь уж запираться нечего. Украл так украл». «Да ты что?» «Каменный, что ли?» — бросился к нему Самсонов. «Совесть! Совесть-то свою ты куда дел, мерзавец? Своего же благодетеля обокрасть решился? Командира, с которым служил? Да знаешь ли ты, что теперь пойдешь на каторгу? И службу, и крест, и доброго имени своего не пожалел!» «Что тут долго разговаривать?» — развязно усмехнулся Батурин. «Коле попался, так уж значит так тому и быть. Отправляйте куда следует». Евгений Петрович не мог уже больше сдержать себя. «Долой с него! Все господское платье!» — затопал он ногами, и шпоры, как бубенчики, залились несмолкающим веселым звоном. «Надеть на него какой-нибудь армяк, да отвезти в часть! Слышите?» Дворовые, до сих пор стоявшие молча, как будто только того и ждали. «Вот, Михаил Иванович, каких камердинеров себе заслужили!» Издевались они, срывая с него сюртук и жилет. Батурин с презрительной недоброй усмешкой оглянулся кругом, Пошевелил губами, как будто собирался что-то сказать, но так ничего и не сказал. Покорно позволил снять с себя платье, покорно дал связать руки, и так же, как и всегда, только может высокомернее и презрительнее, поклонившись со связанными руками на веревочке, позволил увезти себя из комнаты. Вся эта история расстроила и утомила Евгения Петровича. Голова болела еще сильнее, чем утром. В комнате пахло краской и клеем. Ремонт еще не был закончен, и только одна эта столовая успела приобрести свой обыкновенный вид. Евгений Петрович приказал шире открыть окна и перенести сюда кушетку. Не раздеваясь, он прилег на ней. Проснулся он поздно, когда за занавесками уже мерцали светлые майские сумерки. Дневной сон не освежил, только как после долгой дороги тяжестью налил тело. По бодрым шагам, сопровождавшимся звоном шпор, и резкому, слегка хрепловатому, сорван командой, голосу, доносившемуся из дальних комнат, Самсонов догадался, что приехал дядя. Застегивая сюртук, он пошел ему навстречу. — Ах, мой дорогой! — закричал еще издали, увидев его Николай Александрович. — Ты проснулся? А я-то не хотел тебя тревожить, стараюсь потише. — Ну, как находишь? По-моему, неплохо, а? — Да. Он широким жестом прошелся рукой по еще не присохшим шпалерам, законченной только сегодня гостиной. «А как вам нравится история с вашим протеже?» «Вы слышали?» — целую подставленную щеку, спросил племянник. «Да-да. Черт знает, какая пакость. И это, представь себе, чуть ли не самый образцовый мой унтер. Каков репримант для твоего дядюшки. Теперь ведь государю всякую грязь докладывают. Вот недавно. Можешь себе представить, какая история произошла?» князя Владимира Александровича Долгорукова, знаешь? Ну, флигель-адютант, полковник. Прямо подумать невозможно. Ну, да я тебе расскажу. А сейчас прямо должен сказать, я тобою недоволен. К чему ты поспешил вмешать в это дело полицию? Как же? А как можно было поступить иначе? Как? Очень просто. Домашним способом. На конюшню отправить, а потом иди, милый, на все четыре стороны. Поверь, что никакого шума бы не было. А теперь представь, каково будет мое положение если это дойдет до государя. И Николай Александрович брезгливо поморщился. Племянник, совсем не сочувствуя, покачал головой. «Ну — Ну-ну, — заспешил опять Исленьев. — Что сделано, то сделано. А, впрочем, все это пустое, и разговоров не стоит. Ты как думаешь, чтобы поужинать? — Как хотите, дядя, — кисло поморщился Самсонов. — Хотя я тоже сегодня с этой историей даже не обедал. — Ну и отлично. А вось буфеты-то здесь не разграбили. Что-нибудь до да найдется распушил в улыбке усы и сленив. За столом, прихлебывая подогретая Бургонское и чувствуя, как возвращается к нему его обычное «дома всегда благодушное» настроение, Николай Александрович вспомнил. — Да, я тебе хотел рассказать про Долгорукова. Черт знает, в какую отвратительную историю влопался бедный князь. И главное, ни сном, ни духом не виноват. Евгений Петрович довольно рассеянно прослушал историю. За окнами такая же красная, как разлитая по стаканам вино, Догорала заря. Ветер, ослабевший, словно изнемогая, проникал сквозь щели тяжелых занавесей, и тогда приятная прохлада касалась лица. Евгений Петрович приподнял, поднес глазам стакан, прищурившись, долго смотрел на наполнявшую его рубиновую влагу, потом, осторожно опуская стакан на стол, с глубоким и тихим вздохом сказал. — А я думаю, что все-таки вы, дядя, не правы Государю должно быть известно... Да и каждый из нас, в доме ли у себя, в своем ли ведомстве, должен знать решительно все. В этом корень благодетельной и мудрой власти. Батурин — это, конечно, мелочь. Я не по поводу этого. А смотреть так в принципе не должно. Парламент? Нижняя палата? Или нет, отдельный корпус жандармов? Так, что ли?» — расхохотался Исленьев. «Ах вы! Молодые, молодые!» И остановился. Закончил через минуту с грустной усмешкой. «Вот смотрю я на вас, нынешнюю молодежь, и грустно становится. И либералы-то вы какие-то непонятные. Если уж либеральничаете, то прямо по казенному образцу. За такой либерализм каждому бы следовало бы чин действительного статского и места в Сенате». «Нет, из вашего поколения декабристам не выйти», — закончил он со вздохом.